Глава восьмая. О библейском совершенстве. Южная Готия. Владение Герлиц. 20-21 июля 3273 года. После восхода солнца я понял, что если не отдохну хотя бы час-другой, то умру на месте. В глазах начинало двоиться. Я путал русские слова с немецкими и не понимал, что говорят мне обращавшиеся с вопросами простецы. На мою удачу появился Зигвальд с обмотанной льняными тряпицами рукой. И что поразительно, выглядевший относительно неплохо. Бледный, конечно, но вполне дееспособный. Я кликнул одного из простецов. Он помог снять кольчатый доспех, стеганку и обе рубахи, после чего вылил на меня семь ведер ледяной колодезной воды. И я чувствовал себя непристойно грязным. Желание отмыться превосходило даже необоримое стремление отойти в любой темный уголок и немедленно заснуть. Оттирался я свернутым в узел пуком травы и нарочно принесенный из кухни золой. А мы ли, в берлоге никогда не слышали? Или на Меркуриуме оно было малодоступной роскошью? зала как выяснилось, ничем не хуже. Этот способ показал мне простец. Кровь с ладони отошла запросто, да и вонь перестала преследовать. Я потребовал выдать чистые штаны и нижнюю рубаху, что было тотчас исполнено, приволокли из общинного дома. С трудом поднявшись наверх в свою комнату, я мешком рухнул на ложе и моментально вырубился, не вспомнив, что забыл ПМК на дворе, бросив его в одну кучу с пропитанной потом и грязищей одеждой. Пусть на берлогу налетит стая драконов в тысячу голов, я не проснусь. «Убивайте прямиком в постели, мне пофиг». Никаких сновидений не было, сплошная мягкая чернота. «Между прочим, скоро начнет смеркаться!» Я пробудился, услышав знакомый настойчивый голос, звучавший прямо над ухом. Кто-то принес компьютер-помощник в хозяйские покои и аккуратно положил рядом. «Семи часов глубокого спокойного сна более чем достаточно! Поднимайся!» «В конце концов, это неприлично!» Другие работают, а ты дрыхнешь. — Нэтика, ты! Я с кряхтением уселся и протер глаза кулаками. — Как обстановка? — За время, пока ПМК валялся возле колодца в мутной луже, ничего особенного не происходило, — сварливо ответил И.Р. Простицы растаскивали завалы на том месте, где стояла башня с воротами. Погибших отвезли по долине вниз. Как я понял из разговоров, мертвых здесь сжигают. Погребальный костер. До нельзя архаичной обычай. Однако так гораздо проще. Не надо возиться с рытьем могил. «Ой, мама дорогая!» Я схватился за голову. Картины предыдущей ночи стали передо мной со всей ясностью. «Потери большие?» «Точно не скажу. Около тридцати человек. Ты одегизил очень плох «Разумеется. Такая жуткая рана. Не понимаю, как он не умер сразу». Зигвальд-то держится? Как ни странно, держится. Это при том, что полученная травма, если не смертельная, то как минимум шокогенная. Подумать только. Человеку едва не отгрызли руку, а он благополучно ходит на своих двоих и делает вид, будто всего-навсего посадил занозу. Сам-то ты что думаешь о случившемся? Ситуация иррациональна. привычной академической нудностью сказал нетика. Однако я заметил в его голосе неуверенность. О фантастических свойствах животных, которых мы видели, рассуждать бессмысленно. С точки зрения известных нам научных дисциплин, объяснить этот феномен невозможно. Затем, хищники никогда не нападают просто так, ради удовольствия или реализации накопившейся агрессии. Цель любого хищника Охота поиски добычи пищи, но не более. Ночью пришлось наблюдать не за охотой, а за целенаправленным убийством. Истребление ради истребления. Звери так себя не ведут. И наконец, активность любых хищников во всех известных мирах не связана с положением космических тел и природными явлениями. Закончил, хмыкнул я. Да, закончил. «Объяснений не жди. Я лишь фиксировал физические особенности тварей. Некоторые из них согласуются с общими представлениями о эволюции жизни на углеродной основе, но большинство других...» «За мнём», — поморщился я. «Не было никакого желания выслушивать сентенции искусственного разума, который по неизменной привычке обязательно начнёт углубляться в высокие материи, употребляя словеса пониманию человека недоступные». Схожу, посмотрю, что происходит внизу. Гляди, мне принесли новую одежду. Не перестаю удивляться, какие они внимательные и заботливые. У нас в содружестве такой душевности не встретишь. Не сохранилось доброго отношения к людям. Вероятно, меркурианцы не сохранили традиции, а возродили, заметил Нетика. «Причем не намерен. Среда обитания и обстановка располагают Без взаимовыручки и обязательной участливости друг к другу не выживешь. У древних германцев, скандинавов и славян на земле, да, впрочем, и у любых других народов, в эпоху родоплеменного строя это считалось не просто нормой, а святой обязанностью. Обитатели Меркуриума, по неясным пока причинам, скатились по цивилизационной лестнице на самые нижние ступени, позабыв оценку. Информационно-космическое общество Земли, постиндустриальную и капиталистическую формации, даже федеализм у них в зачаточном состоянии. Если, конечно, считать простецов аналогом феодально-зависимого класса. А это в корне неверно. Они – биологически зависимый класс. Будешь продолжать говорить в подобной стилистике, я рассержусь Надоело выслушивать непонятную залогу. сердись сколько угодно положение это не изменит зигольд обнаружился в трапезной его мягкий босок я услышал издалека с лестницы повелитель берлоги распекал давал указания и беззлобно ругался как оказалось жертвами господского гнева были трое простецов. один из них гунтраман тот самый рыжебородый здоровяк выполнявший по утру обязанности сержанта при моей персоне Простецкий диалект, на котором говорил жучок, я понимал с пятого на десятое. Но, судя по всему, речь шла о делах хозяйственных. Как восстановить сгоревшую дотла надворную башенку, где именно и какие деревья рубить, из каких окрестных деревень привлечь к работам мужиков, кого поставить вечером и ночью на стражу. «Входи! Рад видеть живым и здравствующим!» зиголь турнул простецов и повернулся ко мне. улыбнулся широко. — Голоден? — По глазам вижу, голоден. — Эй, там! Я, не отрываясь, смотрел на его правую руку. На жучке были только шаровары в складках с обмотками по голеням и короткая рубаха с отрезанными рукавами. Повязка исчезла, изуродованное предплечье выглядело не особо хорошо, но... Розовое, будто после недавнего ожога, очень нежная плоть еще не заместившаяся настоящей кожей, покрывала сросшиеся кости, напрочь оторванный большой палец на ладони вновь начал формироваться, маленький стручок, размером сантиметров полтора. Внешне Зигвальд вполне здоров. Немыслимо. Ни одной раны, жучок, наклонив по птичьей голову, в упор глядел на меня. Даже не поцарапался. Уложил десяток тварей и хоть бы что. Испепелил анимофага. Прорвались она от башня, другую отстроим. Но такой добычей не всякий может похвастаться. Из восторженно сбивчивых речей Зигвальда я начал понимать, что он усматривает в произошедшем некий знак свыше, символ мистического порядка. Выйти из такой перетряги ровно библейские пророки из пещи огненной. Это, знаете ли, не шуточки. Это благословение. Слово повезло или Благоприятность течения обстоятельств для Зигвальда не существовала. Человек, привыкший видеть скрытые знамения во всем, начиная от просыпавшейся соли до необычного расположения камней возле дороги, колдовской круг, незамедлительно расценил мою удачу как сверхъестественную. Никакого взаимодействия скрытых факторов, одно только веление судьбы, а через нее Господа Бога или иных. Я с первого дня знакомства начал подозревать жучка, в латентном язычестве, убежденным монотеизмом, тут и не пахло. Попутно выяснилось, что Теогизильд, скорее всего, поправился. Не умер утром, значит, обязательно выкарабкается. Но отлеживаться придется долго, не меньше полной седмицы. нетика услышав это, пробурщал что-то неразборчивое, видимо, не желая противоречить хозяину. По его, равно как и по моему мнению, человек, которому переломали почти все ребра и повредили лёгко без помощи квалифицированных хирургов, работающих в условиях современной операционной, управляемой искусственным разумом, выжить не в состоянии. Вспомним о возможных инфекциях и заражении, отсутствии на антибиотиков и поймём, что шансы у Теодогизила нулевые. «Это покажется невероятным, но они регенерируют», – прошептал Неттика. когда Зигвальд отвлекся на короткий разговор с полной разовощокой простицей, доставившей тяжелое блюдо со снедью. «Видел его руку? Никаких инъекций РНК, коррекции функциональных параметров тканей, трансплантации мышц и кожи или нанотехнической инженерии. Естественная регенерация, самовосстановление, протекающее с колоссальной быстротой. Ничего понять не могу». что говорить неживой поинтересовался зиггорь взглянув на пмк интересуется почему у тебя отрастает новый палец просто ответил я а чепуха жучок опустился на лавку и жестом пригласил меня бывало и хуже шрам останется на несколько лет но со временем исчезнет этим свойством обладают лишь благородные со времен исхода с земли в отличие от проеццов Мы редко болеем, а раны заживают быстро. Насколько я знаю, жившие на Земле люди больше походили на простецов, сказал я. Разве на Меркуриуме не сохранилось никакой памяти о древних временах? До катастрофы. Первое поколение считало, что вся прежняя история была только подготовкой к моменту преображения человечества, случившемуся после того, как Землю уничтожила тьма, явившаяся из глубин космоса. я с унынием понял, что добиться от Зигвальда разумных объяснений на этот раз не получится. Известные события, приведшие к катастрофе, интерпретируются им с мифологической точки зрения. Какая к дьяволу тьма? Прохождение через солнечную систему нейтронной звезды, эвакуация и гибель более чем 90% населения планеты безусловно может расцениваться религиозно озабоченными людьми как исполнение предсказаний из Откровения Иоанна Богослова. Но древний евангелист предрекал всеобщий крах и появление абсолютно нового универсума – Вселенной Духа, а не плоти, идеального мира под управлением самого Творца. «Преображение человечества», – так вроде бы сказал Зигвальд. Что он имеет в виду? «Я плохо знаком с духовной литературой, но в колледже нам рассказывали о концепции христианства, и я запомнил, что термин «преображение» был тесно связан с апокалипсисом. Как выглядит история катастрофы с нашей точки зрения? В кратком изложении. Сначала приходит известие о нейтронной звезде. В течение двух лет с Земли вывозят несколько сот миллионов человек. Потом солнечную систему закрывают для полетов. Вводится тотальная блокада. Эвакуированные поселяются на Афродите в системе Сириуса. Позже Когда Птолемей нашел выход на третий 3-4 уровни лабиринта сингулярности, мы начали создавать постоянные колонии в окрестных мирах. Обитаемый радиус расширился на 1500 световых лет. Теперь посмотрим на катастрофу с другой стороны. Небольшая часть выживших каким-то немыслимым способом проникла в сверхдальние коридоры лабиринта и очутилась на другом краю галактики. Причем люди обрели новые исключительные способности. резко увеличили срок жизни. Однако вместо дальнейшего развития общества и уникального цивилизационного скачка в их среде наблюдается сплошной упадок и антиэволюция. Нестыковок и противоречий столько, что разобраться в этой головоломке я не надеюсь даже с помощью нетика. Наскоро перекусили. Зигвальд скупо ворчал насчет разорений, причиненных тварями. Сейчас он больше напоминал огорченного напрасными потерями владельца фермы. чем доблестного паладина, призванного бороться со сказочными чудовищами, досаждающими трудовому пейзанству и похищающими невинных девиц. Мне кажется, таковым паладином он и не был никогда. Противостояние с нечистью и монстрами здесь было привычной частью жизни. Вполне естественно, что, как всякому рачительному хозяину, Зигвальду было досадно видеть разрушения в собственном доме и знать о том, что значительная часть его подданных погибла. Для малонаселенной берлоги целых 28 убитых – большая потеря, почти четверть от общего числа жителей. С учетом наших снетико-соображений, касающихся схемы воспроизводства простецов, восполнить популяцию клонов удастся только в следующем цикле, который неизвестно когда наступит. А если они никакие не клоны, тогда как? Сумасшедший дом, короче говоря.